Секунд – орбитальная. Через четыре дня к нам с инспекцией прибудут магистр Анна, леди Теребу и другие официальные лица. Сэм, ты серьезно? Серьезней некуда. Комитет Синода по проверке использования средств. Лира приказала, чтобы все сияло и блестело. Да какое они право имеют? Ни одного золотого не вложили, а с проверками лезут. «Успокойся, Ливи, ты как ребенок». Ким притянул ее к себе, посадил на колени. «Ты зато очень умный. Тогда объясни бестолковой, какого черта они к нам лезут?» «Они считают, что это их долг руководить. Они всю жизнь этим занимались. Они думают, что и сейчас управляют планетой». На 98% это и на самом деле так. Мы оставшиеся 2%. Так какого? А такого, что они должны, просто обязаны думать, что мы полностью подконтрольны Синоду. Что это их внутрисинодская проблема. Какую работу нам поручить? А мы тихие, послушные, полные трудового энтузиазма. Тут же эту работу выполним. Не понимаю. Подожди, Ким. Да я объясню. Если мы Синоду подчиняемся, мы свои. Если мы Синоду не подчиняемся, мы враги. Поняла? Если мы свои, нас не трогают. Мы никого не интересуем. Анна – обычная карьеристка, которая успешно интригует и метит в кресло председателя Синода. К этому они привыкли. Это понимают. Сами всю жизнь интриги плели. Но если мы враги, нас нужно уничтожить, как тысячу лет назад. И не надо сюда приплетать экономические вопросы. Им надо кинуть кость. Мы ее кинем. На задних лапках перед ними бегать будем. Время работает на нас. Они динозавры. Еще десять лет, и все от старости вымрут. Да пошли они! Ливия обиженно надула губы. Ребята, тихо. Дайте сказать. Уголек кончила кусать губы и села на пол. Вы недооцениваете опасность. Это очень серьезно. Вы просто не понимаете, как это серьезно. Синод не должен знать о Секонде. Если они едут сюда, значит, маму зажали в угол. В этой истории может быть только два исхода. Ну, или пшик. Или польется кровь. Очень много крови. Возможно, нам придется покинуть землю. Ребята, прошу, отнеситесь к этому серьезно. Пусть будет пшик. Вот о чем я говорил, обрадовался поддержке Сэм. Встретим их, как турецких пошей, Самых дорогих шлюх из Литмонда выпишем. Мы на задних лапках смотрим им в рот и ловим ценные указания. Неделю потерпеть можно. Как мой план? Сэм, ты с ума сошел. Шлюх на станцию. Они же аварию устроят. Фу на вас, мальчики. Правильно, уголек? Мама приедет? Пожалуй, ты прав, Дик. Шлюх нельзя. Тогда будем работать на контрастах. Там, где ремонт, захламим еще больше. Ненавязчиво дадим понять, что они здесь лишние. Там, где ремонт окончен, все блестит и сверкает. Наши каюты. В третьем сегменте есть свободные помещения. Эти коморки. Именно. Мы скромные труженики, почти аскеты. Голые стены, две-три книжных полки, стол, шкаф, два стула. Да, железная кровать и солдатское одеяло. На дверях кают наши фотографии. А то сами забудем то, где живет. Никаких зеркал, никакой встроенной в стены мебели. Они к этому не привыкли, не поймут. Зато их каюты обставим с королевской роскошью. Но так, чтобы эта роскошь выпирала, как бархатное кресло посреди грязной лужи. Мы скромные труженики, люди отцахи В этикетах не сякем. Ливия, это тебе задание. У тебя глаз художника, ты справишься. Зазнайка, можно подумать, ты сидешь в этикетах. С какой стороны ножик от тарелки кладут? В краю. Юморист. Нож и ложку справа, вилку слева. Парни, мама приедет и увидит шатл. Сэм, ты, кажется, этого боялся. Ох, черт! Ребята, уку. Влипли. Ничего не улипли. У нас четыре полных дня. Тим, как с ремонтом? Плохо. Точнее, Тим, проснись. Электроника полностью восстановлена. Электрика тоже. Исполнительные механизмы порядки. Гироскопы ориентации работают. Главные двигатели как новенькие. Теплозащитное покрытие лучше нового. Там ама-терамика, ей годы только на пользу идут. А что плохо? Все остальное. Корпус рассчитан на 25G, а сейчас на 10-ти рассыплется. Усталость металла. Помнишь, я говорил? Антигравы не фазируются, 0Т-заправка баков не работает. Я за нее и не брался. Баки текут. маневровые двигатели. Только на запчасти годятся. СЖО, систему жизнеобеспечения, лучше выкинуть и новую поставить. Гидравлику менять надо. Аккумуляторы на ладан дышат. Как это? Аккумулятор или работает, или чпок, и нет его. А так, можешь не на слово поверить. Я инженер в шестом поколении. Технику нутром чую. Сегодня они работают, а завтра сдохнут. «Твой дед слова такого не знал, инженер!» «А что, кузнец не инженер?» «Ладно, убедил!» ты заправка нам не нужна! Мы садимся, а не взлетаем! Нам только тормозной маневр надо выполнить! Баки залатать сможешь?» «Смогу! Баки смогу! Гидравлику! Все не успею! Только самое главное!» Подключу гидросистему по временной схеме. Киберы сейчас ей и занимаются. А что не главное? Ну, амортизаторы шасси, манипуляторы в грузовом отсеке, причально стыковочный комплекс. СЖО тоже не успею. Если всего сутки летать, то можно и в скафандрах посидеть. СЖО возьмем из нескольких гермопалаток. Будет ничуть не хуже. «Гениально! Как я сам не догадался!» «Антигравы починить сможешь?» «Нет, менять надо». «А эти совсем не работают». «Ну, до двух-трех же, может, и работают. Это вместо двадцати». «Проверить сложно. Они же в гравитационном поле работают, а здесь оно совсем слабое». «Хреновато, конечно, но я тоже без дела не сидел. Смотрите сюда». Я разработал график оптимального спуска. Отделяемся от станции, проводим маневр торможения. Больше главный двигатель нам не нужен. Полдня скучаем. Можно по 0Т уйти на станцию, закончить подготовку к приему комиссии. Передей проходим на высоте 140 километров, тормозимся атмосферой. Совсем не сильно тормозимся, но апогей... Уменьшается со 100 до 5000 километров. Второй виток. впереди 130, а апогей 600. Если что не так, отрабатываем антигравами. Третий виток. Последний. По баллистической снижаемся до 120. И так и идем в стратосфере со снижением на антигравах, пока скорость не погасим до звуковой. Дальше планируем. И опять же на антигравах. Садимся вертикально на антигравах. Тогда посадочная полоса не нужна. Была бы ровная площадка. Место для посадки я присмотрел. Их сотни на каждом материке. Нам сейчас важно только одно. Чтоб рядом с местом посадки первую неделю людей не было. А там в землю зароемся. Подземную базу отгрохаем. Они знать не будут. Какие перегрузки по твоему плану? Не больше трех. Выдержит корпус трехкратную. А от антигравов совсем пустяк требуется. Максимум полтора Ж. Ким задумчиво почесал затылки. Полтора не дадут. И корпус 3Ж выдержит. Заманчиво. Очень заманчиво. Дик, ты как думаешь? Для тормозного маневра можно одноразовые ускорители навесить. Тогда главный двигатель вообще не нужен. Мальчики, вы что? Вы с ума сошли? А если антигравы откажут? Тогда мы бегом в нуль кабину и прыг на станцию. Сэнди, хорошо, что ты об этом подумала. Надо заранее настроить нуль кабины на адрес возврата, чтобы осталось только кнопку нажать и дверцы снять. Это еще четверть секунды сэкономит. Парни, А я как? Я себя в камеру две минуты заталкивала. Знаешь, уголек, тебе придется поскучать вместе с Сандрой за пультом на подстраховке. У нас нет ни одной мобильной средней камеры, только маленькие. Мальчики, я не согласна. Это очень опасно. А если аккумулятор откажет? Санди, там есть резервный, и мы их очень тщательно проверим. И скафандры оденем. А если что, так мы прыг в камеру и уже здесь. Угрюмые и пристыженные, готовые на коленях вымаливать твое прощение. А ты будешь смотреть на нас сверху вниз, гордая и надменная. Ну, улыбнись, Санди. Куда ты, Санди? Зря ты так, Сэм. Она же не о себе, а тебе заботится. Кривляешься. А она в подушку плакать будет. Леви, я не хотел. Она просто плакса и перестраховщица. Поэтому ты всегда возвращаешься из Драйва живым. Хватит. Давайте голосовать. Бессандры? Она против. Ким, Леви, Дик, Уголек. Я воздержусь. Если бы я летела, голосовала бы «за». А вообще, это жуткая авантюра. На такой развалюхе Санди права. Три за, два против. Уголек воздержалась. Через три дня десантируемся. Леви, ходи, сообщи Сандри.